Филипп приблизился к столу и обменялся рукопожатиями с дядей и тетей, с Инесс и Лилой. Он тронул за плечо Перри и опустился в кресло между ним и мистером Кодрингтоном, который сразу же обратил взгляд на своего доверенного клерка мистера Элвери и сделал ему знак, после чего тот вышел из комнаты. «Это точь-в-точь -точь как похороны, только хуже», – подумала Милли. «Лину прямо». Но я не уверена, что хочу, чтобы она была другой. Она солидарна с Анной и дожидается, когда можно будет войти вместе с ней. Это ужасно заденет Филиппа. Она принимает противоположную сторону. Нет, не то. Она лояльна, поскольку любит Анну. И если есть хоть малейший шанс, что это Анна, она ее не подведет. Мистер Элвери вернулся и, сев на дальнем конце стола, наклонился над блокнотом с карандашом в руке. Он оставил дверь открытой, и почти тотчас в нее вместе вошли Линдл и Анна. Линда задержалась, чтобы закрыть дверь, но Анна прошла прямо к столу. На ней оказалось то самое голубое платье, в котором ее изобразили на картине, и тот самый жемчуг. Она была умела и со вкусом накрашена. Темнели ресницы, кожа была хорошо увлажнена кремом и напудрена, но почти не было румян. Губы тронуты помадой кораллового тона, ногти накрашены им в том. Без колебаний она прошла справа от мистера Элвери и приблизилась к Томасу Джослину и его жене, подавая руку каждому из них, дядя Томас, тетя Эмилина. Было ясно, что оба ошеломлены, но, не давая им времени заговорить, она прошла дальше и заняла стул слева от мистера Кодрингтона. Оттуда она кивнула через стол. — О, Перри, так приятно тебя видеть. Как давно мы не встречались, не правда ли? И я не была знакома с Лилой, но рада видеть ее. Ее взгляд скользнул дальше. — Как поживаете, кузина Инес? Филипп откинулся на спинку стула. Если это был первый тест, она выдержала его с честью. Но, с другой стороны, Энни Джойс тоже была достаточно осведомлена, чтобы его выдержать. Треза знала всю семейную историю, и у нее было много семейных фотографий. Эта женщина, конечно, не могла знать о Лиле, но это уж, как Филипп себе представлял, заслуга Лин. Он бросил на девушку осуждающий взгляд. Та заняла стул рядом с Мили Армитедж. На Линдол было темно-зеленое платье со сложным воротничком из муслина. Цвет придавал ей особую бледность. Быть может, дело вовсе не в цвете, ее кожа была гладкой и бледной, как молоко. За черными ресницами темнели причудливые в глаза. Она на него не смотрела. Он тоже не должен на нее смотреть. Филипп нахмурился и с усилием отвел взгляд. Линдл подумала. — Он злится. Он меня ненавидит. Уж лучше так. Что будет с нами со всеми? Я не могла бросить ее одну. Мистер Кодрингтон посмотрел на стул и сказал — «Кто-нибудь хочет задать какие-то вопросы?» «Да, миссис Джослин». Эмилина подалась вперед над столом. «Вы только что узнали моего мужа. Быть может, вы расскажете нам о его месте на семейном древе?» Томас Джослин откинулся назад и опустил глаза. «Ему все это чрезвычайно не нравилось. Лучше бы Эмилина не приходила или, если уж пришла... сидела бы тихо и предоставила говорить кому-то другому. После почти 20 лет брака ни одна из этих двух вещей не представлялась ему возможной. Тем не менее, он все равно о них мечтал. Сидящая по другую сторону от него Анна с улыбкой ответила. — Ну, конечно, отец Филиппа имел двух братьев. Дядя Томас-младший, отец Перри был средним братом. Эмилина продолжала. «А какие у нас дети?» «Четыре мальчика. Полагаю, старшему около шестнадцати. Его зовут Том, а других Амброс, Роджер и Джеймс». «Мы называем его Джимом», — сказала Эмилина. И Анна засмеялась. Вы знаете, я думаю, подобного рода вещи нас никуда не приведут. Я имею в виду, что если кто-то спросит мне, кто такая кузина Инес, и я отвечу, что она сестра кузины Терезы, а их отец был двоюродным братом моего дедушки, что ж, это попросту ничего нам не даст, потому что Филипп, судя по всему, думает, что я Энни Джойс, а Энни все это было бы известно так же хорошо, как и мне. Все посмотрели на нее. Филипп тоже. Казалось, она являла собой воплощенную откровенность. Щеки ее чуть прозавели, губы освещала улыбка, левая рука сапфиром принадлежавшего Анне кольца невесты, перекрывающего платиновое обручальное кольцо, небрежно лежало, или же напротив это было тщательно выверено, на темной отполированной столешнице. Глаза женщин были устремлены на кольца. — Совершенно верно, — сказала Инесса. Э, — Все это никуда не годится сплошная трата времени. Ее светлые глаза злобно сверкнули на Эмелину. «Что нам требуется, так это здравый смысл. Почему Филипп считает, что она не Анна? Почему думает, что и Энни Джойс? Вот с чего мы должны начать!» Здравый смысл на сей раз в крайне раздражающую форму. Голосы Несс, ее стремительные взгляды, бросаемые на Эмилину, на Линдл, на Филиппа, были весьма враждебного свойства. Мистер Кодрингтон принял безропотный вид. «Быть может, Филипп ответит нам на это?» Филип смотрел прямо перед собой, через голову Анны, на элегантный портрет Филиппа Джослина, который был пажом при дворе Вильгельма и Марии. Узкие белые бриджи и лимонного цвета плащ, небрежно спадающие на лоб очень светлые волосы. На портрете ему восемь лет». В 28 он погиб на дуэли из-за неверной жены. Ее портрет висел, сосланный в углу, на втором этаже. Множество красно-розовых оборок и темных, спускающихся на лоб локонов. Филипп изложил свою историю, как излагал ее в салоне. Падение Франции, Дюнкер, отчаянная попытка вызволить Анну, ее смерть в ходе этой попытки. На всем протяжении рассказа его голос был крайне спокоен и лишен экспрессии. Он был очень бледен. Когда он закончил, у Эмелины был наготове вопрос. «Ты поехал, чтобы забрать Анну, и видел ее и Энни Джойс вместе. Насколько я знаю, никто никогда не видел Энни после того, как ей было 15 лет. Разве только Инесс?» Мисс Джослин затрясла платиновой головой несообразной легкомысленной шляпки. «Я считала капристой Резы смехотворным. Я говорила ей об этом». и это не нравилось. Знаете, людям очень редко нравится правда, но я положила за правило говорить то, что думаю. Я говорила это Терезе, и она со мной ссорилась. Никто не может сказать, что это моя вина. Мы встретились на свадьбе Анны, но не разговаривали. У Терезы был очень злопамятный характер. А что Дайни Джойс, я видела ее только раз, лет десять назад. Весьма неуклюжий и привлекательный ребенок. Ни не было ничего, чтобы объяснил такую прихоть Терезы. Я вообще не понимала Терезу, зачем она все это затеяла. Но если вы меня спросите, она делала это лишь за тем, чтобы досадить семье. Поскольку все за столом разделяли это мнение, ответных реплик не последовало.